19. -е. Лейтенант Виктор Коломейцев возвращался из особого отдела, куда был срочно вызван в расположении своего танкового батальона. В голове продолжали крутиться подробности беседы. Витяй ломал голову, зачем особистам понадобилось вновь дотошно выяснять все обстоятельства того февральского боя под альшаной в середине февраля 1944 года. Сейчас вот опять усадили писать подробные показания на нескольких листах. Хоть давным-давно уже был исписан целый ворох бумаги на эту тему. Его достаточно потаскали по инстанциям еще тогда, в феврале, даже отстранили от командования взводом на некоторое время. Тогда, в феврале 44-го под Ольшан их танковая рота под командованием капитана Терцева практически прекратила свое существование. с войну коломейцев прошло множество боев, но этот врезался в память по особенным Наверное, потому, что потерял в нем сразу почти всех своих товарищей. Эх, сколько же было этих потерь. Бой сейчас стоял перед глазами, будто все происходило только вчера. Схватка с викингами вышла тогда с жаркой. С профессиональной точки зрения надо было признать, что противники с обеих сторон стоили друг друга. Коломейцев присел на поваленную березу у обочинной дороги. Достал папиросу, прикурил. обвел глазами августовский лес вокруг. В памяти опять возникла белая снежная равнина и холмы по ее краям. Несмотря на численное превосходство противника, они в том бою атаковали. Сначала выиграли встречные столкновение а потом перешли в наступление. В экипаже Коломейцева был ранен механик-водитель. Осколок разорвавшегося рядом с их 34-кой снаряда залетел в приоткрытый люк. Мехвод был ранен в плечо, рука повисла плетью, вести машину дальше он не мог. Коломейцев тогда прямо под огнем выскочил наружу. Механика внутри затащили в башню, а Витяй прыгнул на его место за рычаги. Благо к этому не привыкать. По ТПУ велел башнерам вести наблюдение. Они чуть отстали из-за этой задержки, головные танки роты ушли вперед. Люк перед собой Коломейцев оставил приоткрытым. Конечно, велика вероятность, что в него опять залетит осколок или шальная пуля. Но зато так гораздо лучше видно происходящее вокруг и больше шансов избежать попадания, от которого погибнут все вместе с машиной. Да и привык он уже к таким действиям в бою. Они успешно теснили противника, когда попали под огонь с фланга. Полыхнули передние танки. Пантера, право, сорок, закричал в переговорное устройство наспех перевязанный механик, который вел из башни наблюдений. Витяй предупредил старшего лейтенанта Малеева, но тот с выстрелом не успел. Шедшую дальше впереди машины тоже подбили. Видел, как сшиблись в таране немецкая самоходка, объятая пламенем танк командира роты. Считанные мгновения от успешно наступавшей вереницы 34-к осталась одна машина Коломейцева. Правда, «Пантеру» они все-таки заставили своим выстрелом на время убраться за Косогор. А потом началась смертельная пляска по полю. Так, пожалуй, ведь я и не водил танк в своей жизни никогда, ни в финскую компанию, Ни в предыдущих боях, ни в последующих. В эту пляску Коломейцев вложил все свои навыки и опыт. И даже более того, пожалуй, он отчетливо помнил, почему-то тогда пришли на ум наградные часы, которые получил за отличное вождение. Часы и сейчас лежали у него во внутреннем кармане гимнастерки. Дело было еще в самом начале его срочной службы на танковом полигоне. Учебная «26-ка» под управлением Коломейцева тогда не просто образцово брала на предельной скорости все установленные препятствия, но и выписывал такие пируэты, что посмотреть на занятия приезжал даже командование бригады. Вот тогда Коломейцев и удостоился наградных часов с гравировкой за отличное вождение. Наверное, мысль о полигоне помогла сосредоточиться и избегать ошибок сейчас, когда снаряды противника сыпались на них градом со всех сторон. Они вели ответный огонь, пытались спасти членов экипажа из подбитых машин. Удалось втащить в башню только одного уцелевшего наводчика с головного танка. Был замечен живым кто-то еще, но взять его на борт не было возможности, как Коломейцев не старался. Противник наседал со всех сторон. Приоткрытый люк влетело несколько осколков, обожгло щеку, разбило приборы. Тем не менее, Коломейцев не только не закрыл люк, но и напротив распахнул его полностью. Ему нужен был обзор. Тогда на карту было поставлено все, или смерть, или спасение. Третьего было не дано, и потому люк не имел значения. Имел значение только обзор. Они отходили, отстреливаясь. Кажется, подожгли кого-то еще из немцев. Потом опять выползла эта проклятая пантера. Дважды Витяй чудом уворачивался от ее снарядов, предчувствует траекторию их полета, наверное, спиным мозгом. По крайней мере, логики во многих своих маневрах он не находил ни тогда, ни сейчас. Это уже были даже не опыт и не расчет, только интуиция и везение. Выбор не оставалось, нужно было выходить из боя. Снаряд все-таки догнал их уже в тот момент, когда «тридцатьчетверка» почти нырнула за ближайший косогор. Маневрированием сбить пламя не получилось. Загнав танк в свежую воронку и развернув его в сторону противника, Коломейцев приказал экипажу покинуть машину. Им удалось потушить пожар, но 34-ка осталась обездвиженной. Лейтенант распорядился приготовить к бою личное оружие, гранаты и занять круговой оборону. Противник, однако, преследование дальше не повел. Так, возле танка их и обнаружила подошедшая наша пехота. Раненых отправили в санчасть, машину в ремонт, А лейтенант коломейцев прямиком из расположения батальона срочно вызвали в особый отдел. Комбат сообщил, что вынужден отстранить его от командования взводом и даже временно снять с машины. Развел руками. «Черт их разберет, Витяй, может какая-то там новая метла завелась, метет по-новому». Коломейцев отнесся к последовавшему разбирательству тогда довольно спокойно. «Объясните, как получилось, что танковая рота погибла целиком и только вы с экипажем уцелели?» Задали вопрос коломейцу особисты. Личное оружие, между тем, не отбирали. Это был обнадеживающий признак. На столе были письменные принадлежности и бумага. Витя их мыкнул и усел списать подробный отчет об их действиях за последние сутки. Сомнительная история. Недоверчиво покачали головами в особом отделе, внимательно изучив написаны Будем проверять. Пока коломейцев отпустили. «Так чего им надо?» — задал он вопрос комбату по возвращении «Плюнь отдохни пока». «И все-таки? Честно? Конечно». Тот поморщился. «Хотят пришить трусость и самовольно оставление поля боя». Ведь я и это воспринял без излишнего драматизма, только пожал плечами. «Пусть поговорят с ребятами осмотрят место». Так и произошло. Вызывали и допрашивали поодиночке всех остальных уцелевших участников столкновения. Фронт продвинулся вперед, а еще через пару дней Корсен-Шевченковский, или, как его еще называли, Черкасский котел, прекратил свое существование. Официально было заявлено, что находившиеся в нем немцы либо уничтожены, либо пленены. Правда, признавалось, что незначительной части неприятельской группировки удалось вырваться из окружения. Ее количество и состав не уточнялись. Бои в этом районе закончились. Сотрудниками особого отдела Коломейцев отправился под Ольшаном. Сгоревшие танки, наши немецкие, стояли на снежной равнине и ближайших к Сагорах. От них еще тянуло гаррию. Походили по перепаханным гусеницами и разрывами снаряда в поле. Особисты делали какие-то пометки в своих бумагах, что-то чертили, сверяли. А Коломейцев стоял у подбитых 34-к Терцева и Малеева, переводя взгляд за задрайных башенных люков на низкое серое февральское небо. Потом приехала похоронная команда. Подошел тягать сборщиков подбитой техники, старая восстановленная 34-ка со снятой башней. Люки сгоревших танков отдраили, в плащ-палатке завернули обугленные останки со скорченными конечностями. пригодной для установления техники завели тросы. Витяй развернулся и медленно побрел обратно по полю, едва выдергивая с каждым шагом сапоги с вязкой оттаившей жижи. Вердикт вынесли на следующий день. Коломейцу сообщили, что его показания проверены, подтверждаются фактами и показаниями других участников событий. Он получил новый танк и был установлен в должность командира взвода. Танк сгорел через неделю в очередной атаке. Раненого в руку и плечо лейтенанта Коломейцева отправили в тыловой госпиталь. В его фронтовой эпопее на три месяца наступил перерыв. В госпитале на комиссии, освидетельствовавшей выздоравливающих, Витяй попросил снова направить его в свою бригаду. Однако вместо этого к лету 1944-го, как пока что ограничено, годный после ранения лейтенант Коломейцев, был назначен начальником склада ГСМ 267-й отдельный автотранспортный батальон второй гвардейской танковой армии. «Повезло тебе, парень», — доверительно сказали ему в кадрах. зацепишь на такой должности, не придется больше ваша коробка гореть. Глядишь и живой останешься». Не пробыв на складе месяца, Витяй подал рапорт о переводе его в танковую часть. Опять попросился в свою бригаду. «Вот здесь», – прочитавший рапорт-кадровик постучал себя пальцем по лбу. «С такой должностью уходить? Ну, как знаешь». В конце июля 1944-го Коломейцев снова командовал танковым взводом в своей бригаде. Пройдя с боями Белоруссии в ходе стремительно развивавшейся операции «Багратион», 31 июля советские танки остановились перед Варшавой на восточном берегу Вислы. Восьмой танковый корпус взял Акунев, что располагался в 25 километрах от центра польской столицы. Но это были последние успехи. Наступление выдыхалось, требовалось перегруппировать силы и подтянуть тылы. Противник организовал новую линию обороны и, кроме того, успешно провел ряд локальных контрударов. В изрядно потрепанную танковую бригаду пришел приказ перейти к обороне. Коломейцев докурил, каблуком вдавил окурок в мягкую лесную землю. Поднялся с поваленной березой, вышел на дорогу и продолжал путь в расположение батальона. Усмехнулся. Воспоминания последних месяцев успели прокрутиться в голове, пока он всего лишь курил одну папиросу. Быстро все. Как вообще все быстро? Ладно, раньше смерти не помрем. И все-таки интересно, зачем сейчас, спустя полгода, опять понадобилось поднимать во всех подробностях эту историю с февральским боем под Ольшаной? Разгадка ждала Коломейцева прямо в батальоне. Спустя несколько дней, явившись в землянку комбата, он узнал о назначении нового ротного командира. Повидавший всякое и привыкший ко всякому относиться спокойно, Витяй на сей раз застыл посреди землянки с открытым ртом. За столом у комбата сидел и смотрел на него с улыбкой «Капитан Терцев».